Глава 34 Утром у королевы не было возможности поговорить с Рози. Ей нужно было провести церемонию вручения наград в бальном зале, а в картиной галереи под открытым небом люди с приколотыми к пиджакам крючками выстраивались в очередь, чтобы королева лично повесила на них медали. Однако она внимательно прочитала написанную от руки записку, переданную вместе с коробками. В ней говорилось о незакрепленной петле на двери, о том, что туннель вовсе не закрыт и, более того, активно используется, а также о встрече с мистером Клеменсом и его приятелем из управляющей службы. Розе не вдавалась в подробности, но королева могла себе представить, насколько неприятно ей было находиться под землей ночью, к тому же в полном одиночестве. Просматривая записку через линзы бифокальных очков, Она пришла в ярость от того, что Рози ее не послушалась и в одиночку отправилась в туннель. Но в глубине души королева радовалась, что ее помощница решилась на такой шаг и, к счастью, вышла оттуда целая и невредимой. Королева вспомнила, что когда-то давно была знакома с парочкой таких же инициативных и смелых женщин. Их еще называют голова. Они часто попадали в различного рода неприятности, зато с их помощью решать проблемы гораздо легче. Что до Клеменца, то его действия, безусловно, недопустимы. За это он должен быть уволен. Но что, если бандой браковщиков руководит не он? Если наказать его прямо сейчас, это может насторожить участников банды. Рози уточнила в своей записке, что он выглядел напуганным, К тому же в кладовых не было никаких признаков кражи. Все на своих местах, ничего лишнего. И все же он отпустил ее с большой неохотой. Клеменс наверняка связан с бандой. Я уверена, что она все еще действует. В туннеле заметны следы недавнего присутствия людей. «Что ж, теперь они точно перестанут там промышлять», — подумала королева. После такого потрясения они немедленно закроют туннель. Скорее всего, уже сейчас по оба конца нет ни единого признака того, что там кто-то был. Двери надежно заколочены, кругом пыль, никаких досок. Тем не менее, в разговоре с Филиппом она вскользь упомянула, что Рози спускалась в туннели и поинтересовалась, когда в последний раз там проводили проверку безопасности. Филипп не смог вспомнить, но отметил, что она чертовски вовремя задачилась этим вопросом, и он уже бежит и спотыкается, чтобы узнать на него ответ. Словом, проверки там не было очень давно. Надевая шелковое платье для церемонии награждения, королева гадала, зачем шел-то Харви дал Розе наводку на банду браковщиков. Чтобы на него никто не подумал? Королева была твердо уверена, и ему есть что скрывать. И все же, как она ни старалась, у нее не получалось найти связь, например, между картинами «Джентилески», записками для Мэри Ван Реннен и трупом в бассейне. Наверняка разгадка кроется в прошлом Синтии Харрис. В ближайшее время старший инспектор Стронг предоставит свой отчет. Возможно, из него королева узнает достаточно, чтобы раз и навсегда разобраться с Клеменсом и теми, с кем он был в сговоре. Она возлагала большие надежды на этот отчет, потому что теперь помощнице личного секретаря грозит большая опасность из-за ее приключений под землей. Рози, безусловно, способна сама за себя постоять, но королеве бы не хотелось, чтобы у нее появилась такая необходимость. На дальнейшие размышления у Ее Величества времени не было. После награждения и следующих одна за другой встреч с послами и чиновниками Она отправилась в особняк чейну Уок на набережной в Челси, где должен был состояться прием в честь благотворительной организации Объединение Ирландии. Челси — исторический район Лондона, один из самых богатых. Когда-то был пригородом. Ее летний визит увенчался успехом. С точки зрения дипломатии там было настоящее минное поле. Королеве нужно было встретиться с бывшими террористами, а им с действующим монархом. Но все прошло гладко, и королева, как и хотела, сделала еще один исторический шаг по пути к примирению. В июне она четко осознавала, что идет дорогой, проложенной целой чередой людей до нее. А сейчас поняла, что многие из них были женщинами, и теперь другая женщина, Хилари Клинтон, вот-вот станет самым влиятельным человеком в мире. Матери, дочери, сестры Северной Ирландии объединились, чтобы остановить насилие и найти другой выход. Со стороны Британии в этой когорте была еще одна женщина, которая не боялась выступать против мнения большинства. Мо Моулам. В то время она была секретарем по делам Северной Ирландии. Тоже очень смелая и харизматичная участница компании. Через несколько лет она умерла от опухоли мозга, и королеве до сих пор ее очень не хватало. Будучи депутаткой либористской партии, она призывала снести Букингемский дворец и построить на его месте что-нибудь более современное. В личных беседах они постоянно шутили на эту тему. «Иногда», — признавалась королева, «когда суп совсем остыл и приходит счет за новые ковры, я говорю так же, как вы». «Вот видите», — отвечала Мо, «Я бы сделала вам одолжение!» Королева в блестящем розовом костюме под руку с Филиппом вошла в особняк на берегу Темзы, где жил Томас Мор. Томас Мор, 1478-1535. Английский юрист, государственный деятель, философ и писатель-гуманист. Когда-то это здание разобрали, перенесли с одного конца Лондона на другой и собрали заново. «Камень камню, кирпич кирпичу». В 1908 году лондонский дом Томаса Мора «Кросби-Холл» перенесли из Бишопсгейта в Челси. Сотворивший это человек явно уважал историю больше, чем здравый смысл. Внутри, среди канапе и тюдоровских гобеленов, царила праздничная атмосфера. Главным событием вечера стала демонстрация портрета, для которого королева позировала в мае по заказу благотворительной организации. Рисование с натуры длилось всего каких-то полчаса, поэтому она ожидала увидеть аккуратную миниатюрную картину. Однако полотно, скрытое под блестящим занавесом из пурпурного атласа, оказалось едва ли не выше, чем она сама, и балансировало на маленькой подставке. Королева молилась, чтобы портрет получился не слишком страшным. Филипп, стоявший неподалеку, не сможет удержаться от комментария, а случай для скандала крайне неподходящий. Гости столпились вокруг картины, и королеве передали прикрепленную к занавесу веревочку. Еле сдерживая волнение, она потянула за нее и сорвала занавес. Все улыбнулись, послышались одобрительные выкрики и аплодисменты. Королева пристально вгляделась в розово-бирюзовое полотно и незаметно вздохнула с облегчением. «Надо же, каждую морщинку отрисовали!» — фыркнув, заметил Филипп. Она немного отступила назад, чтобы получше разглядеть портрет. Он был прав. На нарисованном лице размером с лошадиную попону неумолимо проступали все морщины и складки, приобретенные за 90 лет. Но ведь у нее и правда морщины. Какой смысл их игнорировать? Зато художник сумел натуралистично написать прическу, хотя это и нелегко. Отлично справился с украшениями. Лучше всего получились глаза и рот, изображенные в полуулыбке. Королева подумала, что на портрете выглядит мудрой, и решила, что он ей даже нравится. Но понравился бы еще больше, будь он высотой в метр, а не полтора. «Что скажете, Ваше Величество?» — спросил подошедший к ней художник. «Такой большой!» — заметила она. «За большие картины больше платят», — сказал он, и королева засмеялась. Когда я смотрю на ваш портрет, мне кажется, будто вы все еще сидите передо мной и что-нибудь рассказываете. Действительно, похоже. Я много болтала. Ровно столько, сколько нужно, мэм. Очень дипломатичный ответ. Королева вспомнила, что пока художник работал, у нее с ним был очень долгий обстоятельный разговор. И чем дольше она смотрела на портрет, тем больше он ей нравился особенно учитывая ужасы, которые ей доводилось видеть раньше. Ему удалось то, что получалось не у многих художников, отразить ее размышления о чем-то большем, чем о позировании для портрета или о том, каково это быть королевой. На самом деле об этом она думала крайне редко. Вокруг столько всего, что занимает ее мысли, И ей было очень приятно, что будущие поколения смогут увидеть, что внешний мир интересовал ее гораздо больше, чем собственная персона.